Глава двадцать шестая. Руби. «Спасибо. С улыбкой, поблагодарив баристу, я забираю свой заказ, выхожу из очереди и чуть не вздрагиваю, столкнувшись с Гвен. Поправочка. Долбанной стервой, Гвен. Улыбка сползает с моего лица, и я реально раздумываю, а не притворится ли мне, что я её не узнала? Просто уйти. Нет? Нет, потому что Гвен уже нацелилась на меня». «Привет, Руби!» Губы девушки растягиваются в широкой и насквозь фальшивой улыбке. Не знаю, для чего она придуривается её злобную натуру ничем не замаскировать. «Привет!» Я сдержанно киваю и подхожу к столику с различными добавками. Высыпаю в свой кофе пакетик сахара и добавляю сливок, сосредоточившись на своем стакане в надежде на то, что Гвен поймет, что я не в настроении общаться. Но везение сегодня не на моей стороне. Гвен игнорирует мою отстраненность и следует за мной. «Ты в порядке, Руби?» Помешивая палочкой кофе, я в замешательстве смотрю на Гвен. Её взгляд полон сочувствия, фальшивого, как и она сама, а в голосе звучат драматические нотки. «Не знаю, что за игру затеяла эта девица, но мне это не нравится». «Я про то, что случилось вчера», — понизив голос, пояснеет Гвен, видя мою растерянность. «Она, блин, что, бредит? Я не понимаю, о чём ты говоришь». Признаюсь я, качая головой и подозрительно поглядываю на неё. «Может ли быть, что она обкурилась в четыре часа дня?» «Элет мне всё рассказал про Дилана и Лису». Гвен склоняет голову к плечу, сочувственно вздыхая. «Всё ещё не разберу, что она несёт, но мне не нравится, что она упоминает имя бывшей Дилана в одном контексте с ним». «Что рассказал тебе Элет? Я цепляюсь за лямку своего рюкзака, как за спасательный круг». Мой голос ломкий, я его не узнаю. Не знаю, почему до сих пор стою тут и выслушиваю бредни Гвен, но по какой-то причине не могу развернуться и уйти. «Постой, ты не знаешь?» В ужасе распахиваются глаза Гвен. Она будто жалеет, что проболталась мне. Но и это всё уловка, не сомневаюсь. Только мне всё равно надо выяснить, при чем тут Лиса и Дилан. «Наверное, мне не стоит говорить тебе этого». Бормочет Гвен, изображая сомнение, довольно убедительно. «Но ты не заслуживаешь, чтобы он так поступал с тобой». «Я молча жду, что она отыграет своё маленькое представление и расскажет мне, в чём мать его дело. «Дилан был этой ночью с Лисой. Она пришла к нему и осталась ночевать. Элиот видел, как ночью она выходила из его комнаты и была не совсем одета». Едва слышно заканчивает Гвен. Скинув эту бомбу, она выжидающе смотрит на меня, и ей не удается скрыть предвкушающий блеск в хитрых глазах. «О, сейчас она должна быть очень довольна собой. Но чего она ждет? Что я расплачусь и убегу, поджав хвост? Что буду унижена и раздавлена этим известием? У меня все холодеет внутри, и самое страшное, что я ей верю, не думаю, что она это выдумала, потому что это легко проверить». Но я не позволю ей увидеть, что новость о ночи Дилана с бывшей ранила меня. Такого удовольствия она не получит. Скупо прощаюсь с Гвен и выхожу из кофейни. В груди давит, и я хватаю ртом воздух, быстро моргая. Не то чтобы я удивлена. Меня ведь предупреждали насчет Дилана. Да он и сам не скрывал, что никогда не был особенно верным парнем. Так с чего я решила, что он станет сохранять верность мне? Только в отличие от Лисы, я не буду терпеть его измены. Не смогу с этим смириться. И если этой ночью Дилан действительно был с ней, я закончу всё между нами. Мне будет тяжело, но я это сделаю. Сегодня Дилан в офисе конгрессмена и освободится не раньше шести. Я пишу ему сообщение и предлагаю встретиться вечером и поужинать вместе в ресторанчике, в котором мы уже бывали несколько раз. Я ничем не выдаю, что мне что-то известно о прошлой ночи. Когда я заведу этот разговор, мне нужно смотреть ему в глаза». Дилан пишет, что с удовольствием со мной встретится и предлагает заехать за мной в общагу, но я отвечаю, что увидимся на месте. «Три часа, которые остаются до встречи с Диланом, я не могу найти себе места. Из кофейни прямиком направляюсь в библиотеку в надежде, что смогу поучиться. Но мои мысли заняты только Диланом. Он ведь сам сказал, что я его девушка». Мне не показалось, что, представляя меня своим друзьям, он испытывал затруднения. И уж точно я не настаивала на этом. Ни к чему его не принуждала. «Дело в сексе? Это из-за моей неопытности? Может, я не могу ему дать того, чего он хочет, а Алиса может? А я-то думала, что у нас нет проблем в спальне. Я всегда с рвением поддерживала, если он хотел что-то попробовать со мной. Мне нравилось всё, что мы делали». Я вздыхаю невидящим взглядом, уставившись в картонный стаканчик из-под кофе. Вместо того, чтобы попытаться сосредоточиться на учёбе, думаю о последних двух месяцах, которые провела с ним. Этих двух месяцев хватило, чтобы я в него влюбилась. До этого никогда ни в кого не влюблялась, я с головой погрузилась в эти отношения». И это должно быть неправильно. Я должна думать об учёбе о хороших отметках, а вместо этого мои мысли заняты парнем. Парнем, который даже не может оставаться верным, пока состоит в отношениях. Если для Дилана это всё несерьёзно, тогда зачем он возил меня к себе домой и знакомил с сестрой? Даже с родителями, хотя это и не была его идея. Я думала... Не знаю, может, что он тоже влюбился в меня? Что для него это что-то значит? Но если Гвена мне не солгала, и Дилан провёл ночь с Лисой, тогда я ошибалась. Тогда я ничего для него не значу. Когда я захожу в ресторан, Дилан уже сидит за столиком в кабинке. Прежде чем подойти к нему, я медлю и набираюсь храбрости. Это совсем непросто, держаться так, будто мне ничего не известно. Я всё ещё надеюсь, что произошла ошибка, недоразумение, и Дилан сможет всё объяснить». Я молюсь о том, чтобы этому было разумное объяснение, и что Дилан сам мне расскажет и не станет скрывать, что встречался с Лисой. Не просто встречался, а провёл с ней ночь. Нацепив на лицо улыбку, я подхожу к столику. Мы с Диланом здороваемся друг с другом, всё как всегда. Виноватым он не выглядит, это всё тот же Дилан. Мы делаем заказы и обсуждаем, как прошёл наш день. «Ни слова о Лисе. Чем вчера вечером занимался?» Как бы невзначей спрашиваю я, пытаясь себя не выдать. Берусь за стакан со своим холодным чаем и пью, не глядя ему в глаза. Мне не очень хорошо даётся притворство. Писал эссе по политической географии, а потом смотрел фильм. Он и бровью не ведёт. По-прежнему ничего, Алисия. С преувеличенной осторожностью ставлю стакан на стол, рука вдруг начинает дрожать, и поднимаю взгляд на Дилана. Он будет замечательным политиком». В отличие от меня, ему удаётся притворство. «Ты делала что-нибудь интересное?» Дилан улыбается, но мои следующие слова стирают улыбку с его лица. «Я знаю, что ты был с Лисой». Сказав это, я наблюдаю за его реакцией. Мне удалось застегнуть его врасплох, но меня это вовсе не радует. Внутри меня что-то обрывается, когда на лице Дила мелькает досада. Несколько секунд он молчит». «Думает, наверное, чтобы мне такое сказать, чтобы выкрутиться. Я был с ней, но как друг». Он трёт ладони друг от друга и ставит локти на стол, подавшись вперёд. Лиса была очень расстроена, и мы разговаривали, а потом уснули. «Но это всё». «Несмотря на то, что он выглядит довольно искренним, и я хочу ему верить, это не так-то просто сделать. Он был с этой девушкой полгода, и её фотография до сих пор висит на стене в его комнате. У него всё ещё могут быть чувства к ней». «Она спала в твоей постели?» – шепчу я. Дилан кивает. «Но только спала. Это правда, Руби. Почему ты не сказал мне, что был с Лисой?» «Потому что не хотел, чтобы ты восприняла ситуацию неверно». «Там ничего не было, но разве, узнав о том, что Лиса была у меня первой, о чём ты подумала, не то, что я тебе изменил?» Он приподнимает бровь, глядя на меня с невесёлой улыбкой. Почувствовав себя виноватой, я опускаю взгляд. «Да, он прав. Именно об этом я и подумала. Но разве можно меня в этом упрекнуть?» Разве он уже не давал мне поводов думать, что между ним и Лисой все еще сохранились чувства? Она постоянно приходит к нему, а он встречает ее с распростертыми объятиями. Он хранит ее фотографию на видном месте, и Челси говорила, что они были очень темпераментной парой. Такой огонь не мог взять и погаснуть. И что после всего этого я должна думать? Оказалось, что я очень даже ревнива. Да отношений с Диланом я об этом не знала. «Руби, зовет меня Дилан». «Нервничая, я беру салфетку и мну её в руках, подыскивая правильные слова. «Даже если ты не спал с Лисой прошлой ночью, я бы хотела узнать это от тебя, а не от Гвен», — тихо говорю я. «Несмотря ни на что, он должен был рассказать мне, а не пытаться всё скрыть». Дилан хмурится. «Тебе Гвен рассказала?» Я киваю. «Но откуда она?» Элиот сказал ей. «Я жду, пока официантка поставит наш заказ и уйдёт, чтобы продолжить». «Он видел, как полураздетая лиса ночью выходила из твоей комнаты», — сколкостью заявляю я. Дилан со вздохом откидывается на спинку диванчика и проводит рукой по темным волосам, путая их. «Я внимательно наблюдаю за ним. Мне хочется верить тому, что Дилан честен со мной, и что между ними с лисой действительно все закончилось, но червячок сомнения, тем не менее, точит меня изнутри». «Этой ночью правда ничего не было? Вы просто спали в одной постели?» «Боже, я уже хочу закрыть эту тему. Хочу, чтобы Дилан убедил меня, что мне не о чем волноваться, и все снова станет по-прежнему. Чудесно! Только он и я!» «Да, просто спали». Дилан жмёт плечом и всего на один короткий миг, на одно мгновение отводит взгляд в сторону. Но этого достаточно, чтобы мое сердце перестало биться. Потому что он лжёт». «Дилан, мне мерзко от того, что мой голос проседает на его имени. Это не всё. Ты о чём-то не говоришь мне. Моё горло сжимается, и слова звучат плаксиво. От этого я себя ненавижу. В кого превратил меня этот парень? В чём дело? Вы всё же...» «Нет, Руби, нет». Он с усталостью проводит ладонями по лицу, и весь его вид говорит о том, что он не хочет произносить того, что я слышу в следующий момент». «Мы поцеловались. Это длилось недолго. Я остановил её и сказал, что у меня есть девушка. Я рассказал ей о тебе». «Я не думаю, что, признайся, он в том, что переспал с Лисой, это было бы хуже того, что я слышу. Я бы не чувствовала себя хуже, чем чувствую теперь, потому что сейчас это чистая боль и такое разочарование, оно уничтожает всё внутри меня. Дилан ещё что-то говорит, но я его не слышу». Бездумно пялюсь в деревянный поцарапанный стол, и из глаз выкатываются первые слёзы. Я раздавлена, унижена. Ведь меня предупреждали о нём. «Руби, детка!» С отчаянием зовёт Дилан, пытаясь привлечь моё внимание. «Пожалуйста, детка, взгляни на меня», — умолеет он. Он протягивает руку и пытается коснуться меня, но я отшатываюсь от него, как от огня. Он и есть огонь, который спалил меня дотла. Изо всех сил избегая его взгляда и сдерживая рыдания, я хватаю свои вещи и на онемевших ногах выбираюсь из-за стола. «Руби, пожалуйста!» Дилан тоже вскакивает на ноги, но задерживается, чтобы вынуть деньги и швырнуть их на стол. «Я уже на улице, тороплюсь сбежать, когда он выбегает из ресторана и догоняет меня. «Руби, выслушай меня!» «Всё это ничего не значит, и тот поцелуй только убедил меня, что у меня не осталось чувств к Лисе!» Быстро произносит Дилан, и не отставая от меня. Я, не сбавляя шага, марширую к автобусной остановке. «Руби, да постой же ты!» Он хватает меня за руку, заставляя остановиться и становится передо мной, преграждая путь». Вскрикнув, я силой дёргаюсь, вырывая кисть из его пальцев. Дилан скидывает руки, показывая, что больше не тронет меня. За всё время нашего знакомства я впервые вижу испуг в его глазах. «Руби!» – сдавленно хрипит он. «Я хочу быть с тобой. Ты… ты лучшее, что случилось со мной за очень долгое время». Он так сильно волнуется, что запинается… Спрятав одну руку в передний карман джинсов, второй дёргает тебя за волосы. «По моему лицу катятся слёзы, перед глазами всё плывёт. Я знаю, что виноват, но я хочу это исправить. Скажи мне, как я могу это исправить?» — умоляет он. «То, в каком он отчаянии, не оставляет меня равнодушной. На короткий миг слабости мне хочется притянуть его к себе, погладить и прошептать что-нибудь успокаивающее». «Но я мысленно облачаю свое сердце в броню, и когда открываю рот, мой голос сухой, холодный. Из этого все равно ничего бы не вышло, Дилан. Рано или поздно нам пришлось бы расстаться. Ты окончишь университет, через несколько месяцев и уедешь, а я останусь здесь еще на три года. Это был лишь вопрос нескольких месяцев. Я дергаю плечом, обхватив себя руками». Не знаю, где я нахожу силы держаться так твердо, несмотря на все еще струящиеся слезы. Слова несутся потоком. Я столько раз об этом думала, так что это всего лишь признание. Отношения на расстоянии не для меня. И вообще мне нужно сосредоточиться на учебе, если не хочу потерять стипендию. У меня нет родителей, которые платят за меня. К тому же... «Я медлю, сомневаясь говорить ли то, что вдруг приходит в голову. Раньше я об этом не думала, и это единственное является неправдой из того, что я уже сказала. Но если это поможет оттолкнуть на я это сделаю. Я только на первом курсе, и я хочу иметь возможность встречаться с другими парнями. Ты мой первый парень, но будет неправильно, если останешься единственным». «Мне тошно от того, что я сделала, когда вижу, как Дилан делает шаг назад, и его глаза гаснут, словно кто-то выключил в них свет. Несмотря на весь этот бред, который вылетал у меня изо рта и которым сама чуть не давлюсь, он мне поверил. Конечно, поверил. Для него это просто, он ведь перетрахал кучу девчонок за время учебы. Он ожидает, что и другие видят такую жизнь привлекательной», — шепчет едкий голосок у меня в голове. Полагая, что на этом всё, я разворачиваюсь и ухожу. Дилан за мной не идёт.